Глава четырнадцатая. «Попробуй». «Ни в коем случае». добрось да попробуй», — настаиваю я. «Я сказал нет». Учитывая, как обычно проходят утро с тех пор, как я в плену у Мора, это начинается довольно хорошо. Солнце окрасило все вокруг нежно-розовым светом. Красота невероятная. Мне ни с того ни с сего... Великодушно развязали руки, и я сжимаю в них термос с собственной версией божественного нектара. Локтем я подталкиваю мора, сидящего позади меня. «Ты же сам знаешь, что тебе интересно!» «Думаю, мне лучше, чем тебе известно, что я знаю!» «Разве можно все понимать так буквально?» Я протягиваю термос всаднику, нисколько не напуганная его решительными отказами. «Поймите, я предлагаю не что-нибудь, а горячий шоколад. А еще мне очень хочется проверить, умеет ли этот парень пить и вообще глотать. Я еще ни разу не видела, чтобы он прикасался к еде или что-то пил. Рука, которой Мор удерживает меня в седле, сжимает мне бедро». «Если я попробую, ты заткнешься?» «Нет. Но на самом деле ты же сам не хочешь, чтобы я молчала». акомпанементом к моим словам звучит мерное «цок-цок» конских копыт. В тайне от Мора я дала его лошади имя «Умница Джули». Правда, я почти уверена, что это жеребец. Не проверяла, потому что, в отличие от некоторых, Уважаю личное пространство и стараюсь у него не вторгаться, но это не важно. Я вообще придумала целую историю. Умница Джули, благородный скакун, когда-то влачил жалкое существование в нищете и страхе, развлекая трюками уличных зевак ради пропитания, морковки и горсти зерна, пока мор не спас его. Теперь они неразлучная пара. Тут и сказки конец. Мор берет у меня термос, поднимает к лицу и придирчиво осматривает. «Если это яд смертная, я снова привяжу тебя к конскому хвосту и заставлю бежать. Я фыркаю. Мор, если бы это была отрава, у меня были бы проблемы посерьезнее асфальтовой болезни». От яда в ящик скорее сыграла бы я, чем он. Мор мрачно смотрит на меня, потом так же мрачно на термос. «Не понимаю, чем я провоцирую эти приставания?» «Да я же вижу, что тебе это нравится», — могла бы я ответить, но молчу. «Я и правда более чем уверена, что какая-то часть Мора, пусть самая крошечная, — начинает испытывать удовольствие от моего общества, приставаний и так далее. Ладно, это я хватила через край. Наверное, правильное будет сказать «терпеть». Мы оба терпим друг друга, хотя и ненавидим до допеченок. Необычные отношения, но поскольку его убить невозможно, а меня он убивать не собирается, Мы вроде как скованы одной цепью. Чуть не до дыр, просверлив термос нежным взглядом, Мор подносит его к губам. С ума сойти. Он собирается это сделать. Он все-таки что-то выпьет. Садник колеблется, потом переворачивает термос, выливая содержимое. «Секунду!» Я тупо смотрю на тонкую коричневую струйку, льющуюся на снег. А потом, опомнившись, перехожу к действиям. «Ты что делаешь, варвар?» Я отнимаю у него термос. «Мог бы просто отказаться». «Я отказывался». «Мог бы объяснить, что ты серьезно». «Я объяснял». Термос теплый. внутри еще осталось довольно много горячего шоколада хорошо успокоившись я снова принимаюсь за восхитительный напиток амор кладет руку мне на талию почему ты не ешь и не пьешь спрашиваю я мне это не нужно кротко отвечает он и что и что переспрашивает мор он озадаченно глядит на меня может пытается понять серьезно ли я я не понимаю почему я должен есть или пить если не нуждаюсь в этом потому что это прикольно и вкусно ну о фруктовом кексе моей тети милли говорить не будем у этого дерьма вкус просто помоечный но в общем и целом еда это вкусно как например «Горячий шоколад, который ты только что извел впустую?» «Скажи мне», — говорит Мор, «если я стану потакать себе, как смертные, чем я лучше их?» «Да, тяжелый случай». «А мы можем не превращать все на свете в пафосную битву добра и зла?» «Это же всего-навсего еда!» Он так долго молчит, что я уже не жду ответа, но потом все же заговаривает. «Я обдумаю то, что ты сейчас сказала». На этом мы оба надолго замолкаем. Ненавижу тишину. Поймите меня правильно. Обычно мне вполне комфортно наедине с собой и своими мыслями. Всегда найдется о чем подумать. Ведь есть же литература и философия, история и политика. А когда приедаются эти возвышенные предметы, есть масса ерунды, которой можно забить голову. Например, вовремя вспомнить, что пора платить налоги. Или пораскинуть мозгами на предмет того, как бы устроить прием для всей семьи в моей игрушечной квартирке. Или обдумать, На какие книги спустить у букиниста следующую зарплату? Но сейчас мой разум уже не тот надежный старый друг, каким был когда-то. Каждый раз, стоит наступить тишине, мысли устремляются к очередным жертвам мора или к тому факту, что чем дольше мы едем, тем больше народу вокруг нас умирает. А хуже всего – когда я начинаю думать о создании, сидящем в седле за моей спиной. Я всё еще его пленница, но чем дольше нахожусь рядом с ним, тем более сложными и смешанными становятся мои чувства. Я прижимаю руку к шее его коня. Я стоял во мрак, вперяясь, грезам странным предаваясь, Так мечтать наш смертный разум никогда не мог дерзнуть. Шепчу я себе под нос. «О чем ты?» — спрашивает Мор. «Я цитирую. Это Ворон. Стихотворение Эдгара Алана По». Мор издает странный горловой звук. «Я мог бы догадаться, что эта краткая вспышка красноречия — не твоя работа». Ты вообще не можешь рта раскрыть, чтобы не оскорбить меня, вздыхаю я. Могу поспорить, этот пакостник специально пытается испортить мне настроение. Разумеется. Я ясно слышу по голосу, что он самодовольно улыбается. Тем более, что в тебе есть множество черт, вызывающих насмешку. Не будь горячий шоколад для меня так ценен. Я бы наплевала на последствия и запустила термосом Мору в свинячью голову. Подозреваю, что всадник ждет, что я вззовьюсь и отвечу ему колкостью. Положа руку на сердце, я думаю, что наши словесные перепалки ему нравятся. Но сейчас он взял и загубил Эдгара По, так что я не собираюсь снова подставляться. Молчание затягивается. И вдруг всадник тихо говорит. «Мне понравилось стихотворение». Я шумно выдыхаю. «Нет, красавчик, я не проглочу твою наживку. Хотя мне и самой этого хочется, ведь это же по!» Глажу Джули по гриве, белый конский волос под пальцами, мягкий, как шелк. «Расскажи мне о себе», — требует Мор. «Тон у него такой, что я тут же ощетиниваюсь. Высокомерный, как будто я должна ему прислуживать. Я уж молчу о том, что, столько раз пытаясь с ним заговорить, каждый раз нарывалась на грубость. Нет. Такой ответ заставляет его замолчать. Я кожей чувствую, как он пристально смотрит мне в затылок. «Странное ты существо», — говорит Мор. «То настолько слова охотлива, что невозможно остановить, то отказываешься отвечать на вопросы». «Как же он старается поймать меня на удочку? Не зная я, что он собой представляет, сказала бы, что он вошел во вкус нашей болтовни». Мор вздыхает. «Смертная». «Ты возбудила во мне интерес. Редкое достижение. Не расточай его». «Не расточать? Это как? Ну и типчик». «В смысле, отвечая отказом на твои вопросы? Какая прелесть!» «Знаешь, а у тебя тоже редкое достижение. То, как ты умеешь до меня докопаться». Он вздыхает еще громче ты хочешь сказать что ведьмовские выходки для тебя нетипичны?» этим вопросом он пробуждает во мне самые отвратительные наклонности тебе интересно узнать обо мне побольше почти кричу я прекрасно мо имя не смертная а сара берн мне двадцать год и неделю назад Я оказалась в плену у одного невыносимого всадника. Об этом не хочешь поговорить?» «Я так и рвусь в бой, хоть бы и кулачный, с Мором». «Хм». Вот и все, что он отвечает. «Ни уничижительных замечаний, ни ехидных комментариев. Просто хм». «Убью придурка голыми руками». «Чем ты занимаешься, чтобы скрасить жизнь?» спрашивает он. «Мне приходится оглянуться назад и убедиться, что я разговариваю с тем же человеком, который буквально несколько секунд назад изводил меня. Сейчас вид у него вполне бесхитростный. Занималась, — огрызаюсь я, скорчив злую рожу. Сейчас-то я ничем не занимаюсь, разве что». С удовольствием обременяю всадника, тормозя его продвижение. Должно же хоть что-нибудь радовать. Отвернувшись и глядя вперед, я добавляю. Я была пожарным. Его пальцы барабанят по моей талии. Тебе это нравилось? Я повожу плечом. Просто работа. Меня она никак не характеризует. Не то, что некоторые мои товарищи по команде. Те всю жизнь мечтали тушить пожары. Я перевожу дыхание и добавляю. Я всегда хотела поступить в университет и изучать английский. Не знаю, с чего я вдруг с ним разоткровенничалась. «Английский?» — насмешливо переспрашивает Мор. «Но ты и так хорошо на нем говоришь». Немного странное желание. Я не о самом английском. Не о разговорном языке. Уточняю я, сделав последний глоток горячего шоколада. Потом убираю термос в сидельную сумку. Английская литература. Произведения, написанные на этом языке. Я хотела изучать Шекспира, Лорда Байрона и своего любимого Эдгара По. «По», — повторяет всадник, не сомневаюсь что он узнал слышанное недавно имя. «Почему же ты не изучала этих поэтов?» К сожалению, горький привкус в горле и больше нет горячего шоколада, чтобы его заглушить. На землю пришли четыре всадника и испохабили весь мир. Мы входим в город Сквамиш, опустевши и заброшены, как я и надеялась. Заглядываем на заправочную станцию, где насосы заржавели за долгие годы бездействия. Зато склад магазина забит продуктами. Ряды полок с консервами, орехами и сладостями. Идем дальше. Недавно установленные газовые фонари все еще светят. хотя солнце уже несколько часов как встало. Фонарщик, видимо, эвакуировался, не успев их погасить. Как и ловчонка на заправочной станции, другие магазины полны товаров. Явный признак того, что владельцы бежали в спешке, не тратя времени на то, чтобы спрятать свое добро. В результате кое-где двери взломаны, там успели похозяйничать мародеры. По коже бегут мурашки, несмотря на тёплую одежду. Всё это происходило недавно, может, только несколько часов назад, а вокруг ни одной живой души. Тревожно, когда идёшь по опустевшему городу, в котором по праву должны были быть люди. Всё здесь кажется призрачным. Что-то сейчас творится в Квебеке, Антарио. и остальных провинциях на Востоке после того, как по ним прошел мор. Как выглядит сейчас восточное побережье США? Выйду я из этой переделки живой или нет, мир уже никогда не будет прежним. Свернув с магистрали, мор едет по городу, и я представления не имею, что он задумал. Для того, чтобы устраиваться на ночлег в доме каких-то бедолаг, Ещё рановато. К тому же, всадник впервые за всё время отклонился от маршрута. По-настоящему не по себе мне становится, когда мы подъезжаем к городской больнице. Что ты хочешь сделать? спрашиваю я. Твоему немощному телу нужен комфорт. Я смотрю на больницу с возрастающим ужасом. Комфорт, например, «Бинты? Сегодня утром у нас закончились льняные тряпки». «Бинты мне больше не нужны», — поспешно говорю я. «Нужны, нужны», — откликается Мор уже мягче. «Ты в самом деле думаешь, что мне нужно войти в больницу для того, чтобы там все умерли? Не будь наивной, Сара. Чтобы весь город погиб, мне достаточно пройтись по его улицам». Я оглядываюсь на него. Его слова мне еще нужно переварить, а пока я в шоке от того, что он назвал меня по имени. Амор все не замолкает. Войду я в больницу или нет, не имеет никакого значения. Люди все равно будут погибать, а там особенно. Ничего нового я вообще-то не услышала, Просто совсем не хочу видеть лица тех, что слишком слаб и немощен, чтобы бежать от гуляющей среди них смерти во плоти. Есть шанс, что город принял меры, чтобы увезти пациентов. Такое возможно. Но также возможно, что самые слабые просто не смогли эвакуироваться. Я хватаю всадника за руку, пораженная мыслью. «Универсам!» — говорю я радостно, словно изобрела лекарство от рака. «Бинты наверняка найдутся в супермаркете!» Мор пристально смотрит на свою руку, которую я держу. «Ты видела такой магазин по пути сюда?» «Видела штуки три, не меньше!» В наше время на каждом углу имеется универсам или торговый центр, и каждый выживает благодаря тому, что имеет какое-нибудь преимущество на рынке. Всадник косится на меня. И ты считаешь, что лучше зайти туда? Уверена. Что ж, решено, — говорит он твердо. Получается, его действительно легко убедить. Целое мгновение я почти верю в это. Но умница Джули продолжает цокать вперед, Больница все ближе. «А как же магазин?» Я оглядываюсь на Мора. Он хмурится. «Я хочу заставить тебя страдать!»